Кузя, А для чего сердце так старается? Кровь по сосудам гонит. Для того, чтобы снабдить наше тело кислородом и забрать у него углекислый газ, который телу не нужен. Давай-ка вернемся к модели кровеносной системы. Вот сердце сжалось, сократилось и вытолкнуло кровь во аорту. Так называется самая большая артерия, выходящая из сердца. Вообще, сосуды, по которым кровь течет от сердца, называют артериями. Кровь в артериях ярко-красная, как огонь. Это кровь, богата кислородом. В нашей крови есть удивительное вещество, содержащее железо гемоглобин. А что в нем удивительного? Гемоглобин легко присоединяет к себе кислород. При этом цвет гемоглобина становится ярко-алым. Именно ему и обязана артериальная кровь своим цветом. Кровь несет гемоглобин по ветвящимся артериям ко всем даже самым удаленным частям тела. Там артерии превращаются в сеть тончайших трубочек капилляров. Они на красную паутинку похожи. Верно. В таких тонких трубочках кровь течет очень медленно. Вот тут-то И проявляется удивительное свойство гемоглобина. Когда-то он легко присоединил к себе кислород, а теперь он также легко отдает кислород тканям тела. Дядя Кузя, а трубочки паутинки соединяются в более толстые трубочки? Это вены. Так называются сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Повторю, чтобы запомнить получше. От сердца кровь течет по артериям, к сердцу по венам. Дядя Кузя, а я понял, как артерии от вен отличить? В венах кровь другого цвета. Она темно-вишневая. Верно заметил. Кровь изменила свой цвет, потому что гемоглобин отдал тканям организма кислород. А ткани в свою очередь отдали крови ненужный им углекислый газ. И он прицепился к гемоглобину? <связь> Нет. Углекислый газ просто растворился в крови. Вены, несущие насыщенную этим газом кровь, соединяются друг с другом, и в конце концов вся эта кровь по двум самым крупным венам попадает в сердце. А из сердца сразу опять в аорту? А как темная кровь опять вверх красную превращается? Где она кислород берёт? И куда углекислый газ девается? Сейчас объясню. Пока что мы следили, как кровь движется по большому кругу кровообращения. При этом кровь доставляет телу кислород, а углекислый газ наоборот забирает. А вот для того, чтобы удалить из крови углекислый газ и снова насытить ее кислородом, существует малый круг кровообращения. В нем кровь движется тоже потому, что ее сердце толкает Совершенно верно. Только на этот раз из сердца в артерию поступает кровь с растворенным углекислым газом, а по венам в сердце возвращается кровь, богатая кислородом. В этом малом круге все наоборот. Дядя Кузя, а яркая кровь с кислородом с другой, темной, в сердце не перемешается? Нет. Кровь разных цветов попадает в разные половинки сердца которые разделены перегородкой. Одна половина качает темно-вишневую кровь, а другая насыщенную кислородом алую. Здорово! Только я так и не понял, откуда в крови кислород берётся. Поступает из воздуха через лёгкие во время дыхания. Ого! А что это за лёгкие? И куда девается углекислый газ? Мы его выдыхаем давай-ка прогуляемся по парку. Там все это и обсудим. Где наше время, Скок?» Сейчас повернем колесико».